бой с ракообразным. Ванторин подъехал к насосной станции на извозчике. Был он в накладной бороде и очках, на голове инженерская фуражка с околышем горного ведомства. Предосторожность оказалась не излишней. Хотя уже стемнела, площадка перед воротами и пропускным пунктом была залита электрическим светом. Вокруг же не горело ни одного огонька. Производственные корпуса, нефтяные вышки, резервуары, склады казались безжизненными. Забастовка превратила черный город в безлюдную пустыню. Охраняли керосинопровод без дураков. Шлагбаум с часовым, прожекторные вышки, вдоль стены патрули, находившиеся в пределах видимости один от другого. Эраст Петрович назвался караульному начальнику. «Так точно, ваше превосходительство! Вас ожидают! Где у вас мусорная корзинка?» Он отодрал фальшивую растительность, очки сунул в карман. Поручик не удивился, был предупрежден, что действительный статский советник явится в камуфляже. Перед выездом Ираст Петрович позвонил Сента Стефу. Сказал, что ночью на станции ожидается диверсия, но предпринимать ничего не нужно. Людей там достаточно, а контроперацию лично возглавит он, Фондорин. К господину директору было две просьбы. Дать начальнику охраны нужные распоряжения и прислать фуражку. «И все?» — нервно спросил Эммануил Карлович. «Вы шутите? Я немедленно еду на станцию. Ни в коем случае это насторожит диверсантов санта Санто-Стеф вздохнул и смирился. «С Богом! Я буду у аппарата». Дежурный командир охранения капитан Васильев выполнил полученные по телефону инструкции в точности. «Никаких изменений в обычном распорядке до прибытия вашего превосходительства не производилось». О диверсии знаю только я и мой помощник капитан Симонашвили. Известно ли, в чем именно состоит замысел преступников? Что это будет? Штурм, подкоп, атака бомбистов? Не знаю. На какое время назначено нападение, тоже неизвестно. Поэтому не будем медлить. Проведите меня по территории, и потом пойдем внутрь. Осмотр выявил то, что и требовалось установить. Здесь много небольших построек. Подсобок, сарайчиков, будок, складских помещений. Если в расположение проникнет небольшая группа боевиков, Спрятаться ей будет нетрудно. Как проникнет? Отчерт ее знает. Однако не собирается же дятел в самом деле штурмовать объект, который охраняется целым батальоном жандармов в лоб. Значит, придумал что-нибудь хитрое. Возможно, он и его люди уже где-то здесь ждут удобного момента до назначенного часа. Хорошо, покажите, где находятся уязвимые места станции. У нас тщательно продуманы меры противопожарной безопасности на ходу, объяснял капитан. Все покрыто толстым слоем невоспламеняемого лака. Трубы, по которым поступает с завода в керосин, снаружи огнеупорны. Единственная зона, где опасно любое возгорание и тем более взрыв, это насосный зал. Но вы сейчас увидите, как строго он охраняется. Коридор, которым они шли, сделал поворот и вывел к двери. Над нею поблескивала странная металлическая дуга. Часовой с маузером на поясе отсалютовал начальнику и молча протянул руку. Васильев, стал расстегивать кобуру это техническая новинка металлодетектор если кто то попытается пронести внутрь металлический предмет весом более ста граммов срабатывает сигнал тревоги поэтому огнестрельное оружие нужно сдавать даже мне мало ли что произойдет самопроизвольный выстрел рикошет страшно вообразить в насосном зале у охраны только короткие кинжалы в кожаных ножнах. оба сдали часовому пистолеты капитан отстегнул шашку пошли дальше сверкающим ослепительно-белым проходом. Если б не всепроникающий резкий запах керосина, можно было бы подумать, что это сверхсовременная клиника или научная лаборатория. С каждым шагом все громче звучало мощное уханье, будто неподалеку шумно дышал запыхавшийся исполин. Здесь сердце всей керосиновой индустрии. К нему, как кровеносные сосуды, сходятся трубы от всех перерабатывающих заводов. С чувством объяснял капитан, видимо, гордясь своей службой. Мощный ваттовский насос загоняет поступающий керосин в трубу и толкает жидкость так, что она несется со скоростью 10 метров в секунду. На следующей станции, которая в 50 километрах отсюда, керосин снова подкачивают. И так далее до самого Батума. За год отсюда уходит почти миллион тонн. Мы даем свет всей России и половине Европы. Он открыл стальную дверь и перешел на крик. Ритмичное уханье стало оглушительным. В противоположном конце просторного зала поблескивал боками огромный чан, высотой почти до потолка, то есть никак не короче десяти метров. По верхней части стены, просто по воздуху, к резервуару тянулись трубы. По ним в насос поступал керосин. «Внутри ходит многотонный поршень!» «Называется ныряло!» — крикнул Васильев, показывая на гигантскую бочку. «Двигатель электрический, у нас собственная подстанция!» «Если прекратится подача тока, насос просто остановится, но если хоть одна искорка попадет вон туда, в воздухозаборник, видите, над верхней площадкой лестницы!» Но Фандорин смотрел не наверх. Он оглядывал зал. Два техника в синих халатах, сидя на корточках, возились в углу. Двое часовых, у каждого на поясе кинжал, стояли по обе стороны железной лесенки, на которую показывал начальник охраны. «И никто из посторонних сюда попасть не может? Никак нет!» Другой доступ, кроме коридора, которым мы прошли, имеется? Нет! Распетрович Петрович еще раз внимательно обвел взглядом помещения: Сколько у вас наличий людей, капитан? На дежурство заступили первая и третья роты. Это по табелю 358 человек. Как распределено охранение? Согласно инструкции, четыре взвода охраняют здание насосной станции, два взвода расположены на территории, на вышках и на проходных. «Еще два взвода, разбившись на полуотделение, патрулируют внешний периметр. Мышь не проскочит, ваше превосходительство!» «Нам мало, чтобы мышь не проскочила. Ее нужно поймать!» Фандорин направился к выходу. Капитан за ним. «Мы не будем сидеть и ждать, когда преступникам заблагорассудится на нас напасть. Нанесем опережающий удар. Расстроим их планы. Понадобятся все ваши люди. Внутри опасаться некого. Основная наша задача — защитить периметр». «Согласно инструкции, я не имею права ни при каких обстоятельствах оставить без охраны насосный зал». «Сколько это человек? Двое внутри и один у металлической рамки? Пускай!» Небрежно махнул Раст Петрович. «На месте также останутся дозорные на вышках и караулу проходной. Всех остальных за ворота. Поставьте сплошное оцепление по всей стене. Сколько на это понадобится людей?» Начальник прикинул. «Это 420 метров. При дистанции в 3 метра 140 человек». То есть три с половиной взвода. П превосходно. Прочих, разделите на две группы, одну возглавьте сами, вторую поведет ваш помощник. От ворот растянетесь в две цепи и прочешите прилегающую местность по всему радиусу. Одна группа двинется влево, другая вправо. Задание понятно? Так точно, неуверенно ответил Васильев. Но тогда получится, что внутри почти никого не останется. Станция будет герметично запечатана внешним охранением. У ворот как караул. «Сам я тоже останусь внутри, присоединюсь к той группе, которая обнаружит противника и вступит в бой. Если до сего момента мы делали вид, что ни о чем не подозреваем, то теперь решающий фактор скорость. Давайте сигнал тревоги, командуйте в ружье, все быстро, все бегом, сейчас 22.49, ровно в 11 и не на секунду позже операция по прочесыванию должна начаться, исполняйте». Офицер был настоящий, четкий. Получив ясный приказ, проявлять сомнения перестал. Достал свисток, дунул в него особенным образом. Три раза. Через две или три секунды из разных концов территории донеслись такие же трели. Мгновение спустя повсюду раздались командные крики «Топот сапог! Ляск оружия. Вандорин стоял во дворе перед воротами, со строгим видом глядя на часы, но думал не про начало операции, а про то, что к полуночи в «Националь» никак не вернется. «Ничего, поезд предназначен персонально для меня, никуда не денется». Генерал Жуковский тоже не барышня, подождет. К тому же Сент-Эстеф, несомненно, доложил ему, чем я занят. Сердце начало биться быстрее, азарт, предвкушение охоты, острый аромат риска. Нет или и есть настоящая жизнь? А может, и успею к полуночи, подумала Серасту Петровичу, когда ровно в одиннадцать из-за ворот донеслось. «Цепь! Быстрым шагом! Вперед!» И еще раз, чуть в стороне с грузинским акцентом. «Цепь! Быстрым шагом! Вперед!» Во дворе никого не было. Лишь у проходной перед калиткой, врезанные в ворота, темнели две фигуры. Часовой и караульный начальник. Пора. Шагом на вид неторопливым, но на самом деле очень быстрым, Фандорин, как бы прогуливаясь, дошел до ближайшей постройки. Кажется, это была электростанция, про которую упоминал капитан. Уйдя со освещенного места, Раст Петрович скинул с себя всю верхнюю одежду и сделался почти совершенно невидимым. На новоиспечённом, действительном статском советнике остался облегающий чёрный костюм крадущихся. Закрывать лицо маской Эраст Петрович не любил, поэтому просто провёл по нему ладонью, окрашенной специальным раствором. И кожа потемнела. Даже если кто-то внимательно сейчас следил за двором, ни под не заметил бы бесплотный силуэт, проскользнувший вдоль стен ко входу в главный корпус. По пустому коридору Фандорин передвигался ещё быстрее без единого звука. Они уже здесь. На полу под рамой металлодетектора ничком лежал часовой. Из-под него растекалась темная лужа. Маузер остался в кобуре. Убийца или убийцы его не взяли. И понятно почему. Знали, что сработает сигнализация. Хотят не только произвести диверсию, но и унести ноги. Значит, будет бомба с часовым механизмом. Эрасту Петровичу гул сирены тоже был ни к чему, поэтому он сунул виблей в ячейку, побежал дальше. Очень было любопытно, каким же все-таки образом дятел сумел проникнуть в сию святая святых. Приоткрыв дверь насосного зала, Фандорин получил ответ на свой вопрос. Ах, вот оно что. Ловко. Два тела в синих мундирах лежали на полу. Две фигуры в синих халатах сидели на корточках и что-то сосредоточенно делали. За их спинами было не разглядеть, что именно. Так мы, стало быть, техники. Сняли охрану, что было нетрудно, и теперь собираем взрывное устройство. Ну, тес, а кто из нас дятел? Несомненно, тот, кто отдавал приказания, сверяясь по какому-то листку. Левую руку человек держал в кармане. Всю работу выполнял второй. Из-за шума, производимого насосом, главарю приходилось кричать. Распетрович Петрович слышал почти каждое слово. «Теперь кнопку до упора! Завести рычажок на двенадцать поворотов!» «Не так быстро!» — ответил исполнитель. «Не успеваю! Вот теперь готово! Что дальше?» Старший сказал что-то неразборчивое, при этом показывая вверх. Тогда второй поднялся и побежал к лесенке. В одной руке он держал какую-то черную коробку, другой брался за поручни. Дятел стоял спиной, по-прежнему держа руку в кармане, смотрел то на листок, То на сообщника, тот тоже не оглядывался. Лес себе и лес. Пожалуй, сумею взять обоих. Фандорин двинулся вперед. Видишь кожух? Нет, левее, смотри! командовал дятел. Там возле верхнего сальника должен быть воздушный регулятор. Есть! Вижу! Донеслось сверху. Присоединяй магнитное крепление! Помнишь как? Черная тень стояла уже в одном шаге от распорядителя, а тот ничего не чувствовал, не слышал. Фандорин приноровился взять дятла за шею, когда тот, задрав голову, громко спросил. «Слушай, дятел, а пяти минут нам хватит, мало ли, у ворот провозимся, переставь на семь!» «Значит, дятел тот, другой!» Это меняло приоритеты. «Ничего, краб, успеем!» — ответил верхний, чем-то лязгая. «А не успеем, черт с нами! Две минуты — лишний риск!» «Надо, чтобы он спустился, иначе живьем не получится!» вместо того чтобы отключить человека с листком как планировалось в начале фандорин крепко взял его сзади за руки шепнул в ухо продолжай инструктировать краб пикнешь убью и подтолкнул оцепеневшего боевика вперед для вящей убедительности сжав болевые точки на запястьях тот охнул послушно засеменил стоять они оказались прямо под железной лестницей теперь сверху их было не видно краб тяжело дышал но вел себя смирно «Скажи ему, тут какая-то путаница, не могу разобрать. Спустись на минуту», — шепнул Раст Петрович и сжал пальцы сильнее. Вместо ответа подпольщик рванулся вперед, одновременно легнув Фандорина каблуком по голени. От боли на миг потемнело в глазах, но растерялся и Раст Петрович не от этого. Левая рука краба мистическим образом будто бы удлинилась, а потом вовсе отделилась от тела. Ошеломленный Фандорин ослабил хватку. Тогда диверсант окончательно высвободился. В руке у Эраста Петровича остался протез в кожаной перчатке. Краб оказался одноруким, но удивляться было некогда. Блеснул нож. Фандорин узнал замах точно так же от левого плеча к правому. Рассекающим ударом бил человек под вагоном. Едва успев отпрянуть, Эраст Петрович был вынужден пятиться и дальше. Калека отлично владел холодным оружием, все время чередовал приемы, атаковал, не давал ни секунды передышки. «Дятел, дятел, давай!» — кричал он. «Я его держу! Ставь три минуты! Нет, две! И беги! Беги!» Краем глаза поднять голову не было возможности, Фандорин увидел, как по одной из труб, проходящих под потолком, двигается тень. Упругий мягкий звук. Спрыгнул на пол. Нападет со спины, это было бы превосходно. Проклятие! Хлопнула стальная дверь. Уходит! Наконец удалось перехватить руку нападавшего. Но у ракообразного сила в единственной клешне была фантастическая. «Вырвался!» Эраст Петрович разозлился, что столько времени тратит на инвалида, а мина, вовсю тикает и дятел, удирает. Делать нечего. Прощай, краб, не хочешь жить? Твое дело. Отскочив назад, Фандорин выхватил деренджер. Пистолетик весил меньше ста граммов. Хитрый металлодетектор на него не среагировал. У Деренджера есть множество недостатков. Всего один патрон, крошечный калибр. Убить противника наповал можно лишь при точном попадании в глаз, но имелось и одно преимущество. В данных условиях бесценное, и раз Петрович и воспользовался. Хлопнул негромкий выстрел, пуля угодила туда, куда требовалось, в сверкающие яростью ока. Если б стрелять из оружия с большой убойной силой, был бы риск, что свинец пройдет на вылет и начнет рикошетить непредсказуемым образом. А тут никаких опасений. Товарищ Краб повалился замертво, и пулька застряла у него в черепе. Молнией через две перекладины на третью, не касаясь перилу руками, Фандорин взлетел по лесенке. Несколько мгновений сосредоточенно смотрел на циферблат часовой мины, определяя, какой она системы. Вятел поставил замедление не на три минуты и даже не на две. На 60 секунд. И 50 из них уже прошли. но ну и 10 секунд немало. Особенно, если бомба такого незатейливого устройства. С простеньким электролитиевым взрывателем Льюиса. И Петрович вынул батарейку... И стрелка остановилась. Теперь можно заняться дятлом. Далеко ли он успел убежать? И как собирается попасть за ворота? Не теряя времени на спуск, Фандорин проделал тот же путь, каким минуту назад ушел дятел. Пробежал по керосиновой трубе, потом соскочил вниз. С высоты метров всем неподготовленному человеку спрыгнуть непросто. Неудивительно, что это получилось у Эраста Петровича. Он специально обучался науке прыжков и падений. Но каков дятел? Трудный случай. Видимо, придется побегать, подумал Фандорин. Не без удовольствия.